Глава 9. Неравенство. Но станет ли богатым весь мир? Этот вопрос неизбежно возникает в развитых странах во втором десятилетии 21 века, когда экономическое неравенство стало предметом массовой одержимости. Папа римский Франциск назвал его корнем всех зол. Барак Обама – определяющим вызовом нашего времени. С 2009 до 2016 года доля статей в Нью-Йорк Таймс, содержащих слово неравенство, выросла в 10 раз и достигла одной из каждых 73. Широко распространено мнение, что от экономического роста последних десятилетий выиграл только один самый богатый процент населения, а все остальные топчутся на месте или медленно идут ко дну. Если это так, то тот взрыв богатства, который мы задокументировали в прошлой главе, не был бы поводом для радости, поскольку ничем не способствовал бы росту благосостояния человечества в целом. Для левых всегда было характерно внимание к проблеме экономического неравенства, а с начала Великой Рецессии в 2007 году она приобрела дополнительную актуальность. В 2011 году это дало толчок движению окьюпай уол Уолл-стрит», захвати уол Уолл-стрит». А в 2016-м привело к выдвижению в кандидаты в президенты США, называющего себя социалистом Берни Сандерса, который провозгласил «Нация не может выжить ни морально, ни экономически, когда у столь малого числа людей есть так много, а у столь многих так мало». Однако в тот год революция пожрала своих детей и вознесла в президентское кресло Дональда Трампа, считающего, что Соединенные Штаты стали страной третьего мира и обвиняющего в ухудшении материального положения рабочего класса не Уолл-стрит, но и миграцию и внешнюю торговлю. Правый и левый фланги политического спектра, по разным причинам возмущенные неравенством, нашли точку соприкосновения и, разделяемая ими неверие в современную экономику, подготовила почву для избрания самого радикально настроенного американского президента за многие годы. Действительно ли углубление неравенства привело к обеднению большинства граждан? Экономическое неравенство, несомненно, выросло по сравнению с минимумом, достигнутым в 1980-е годы в большинстве стран Запада, и в частности в США, и других англоговорящих странах. Причем особенно это касается контраста между самыми богатыми и всеми остальными. Экономическое неравенство обычно измеряется коэффициентом джинни, показателем, который варьируется от нуля, когда у всех всего поровну, до единицы, когда у одного человека есть все, а у остальных ничего. В реальности разброс коэффициента джинни – составляет от 0,25 в странах с самым эгалитарным распределением доходов, например, в Скандинавии, после выплаты налогов и пособий, до 0,7 в странах с самым неравномерным распределением, например, в Южной Африке. В США коэффициент джинни для рыночного дохода, то есть без учета налогов и пособий, вырос с 0,44 в 1984 году до 0,51 в 2012. Неравенство также можно измерить по доле национального дохода, получаемой той или иной частью квантилем, населения. В США доля дохода, которая достается богатейшему 1%, выросла с 8% в 1980 году, до 18% в 2015 тогда как доля, которая достается десятой части этого 1% выросла с 2% до 8%. Несомненно, некоторые из явлений, которые относятся к широкой теме неравенства, а таких явлений много, представляют собой серьезные проблемы, которые требуют решения хотя бы потому, что подталкивают общество к пагубным идеям вроде отказа от рыночной экономики, технологического прогресса и международной торговли. Неравенство дьявольски сложно анализировать. При населении в 1 миллион человек имеется 999 999 вариантов, каким именно образом они могут быть неравны, и о нем написано огромное количество книг. Мне специально посвященное этой теме главам. Понадобилось из-за того, что связанная с неравенством антиутопическая риторика увлекла слишком много людей, которые видят в нем знак того, что современность оказалась неспособной улучшить удел человека. Как мы увидим, это не так. Причем по многим причинам. Для понимания неравенства в контексте прогресса человечества необходимо сначала принять тот факт, что имущественное равенство не относится к фундаментальным составляющим благополучия. В этом смысле оно отличается от здоровья, достатка, знаний, безопасности, мира и других аспектов прогресса, которые я рассматриваю в соседних главах этой книги. Причина этого очень точно выражена в старом советском анекдоте. Нищие крестьяне Игорь и Борис Едва выращивают на своих клочках земли достаточно хлеба, чтобы прокормить домочадцев. Единственное различие между ними состоит в том, что у Бориса есть костлявая коза. Однажды Игорю является фея, которая обещает выполнить любое его желание. Игорь просит. «Хочу, чтобы у Бориса коза сдохла». Суть шутки, разумеется, в том что равенство между персонажами выросло, но никому не стало лучше. Разве что мстительному Игорю теперь не так завидно. Более тонко проблему описал философ Гарри Франкфурт в своей книге о неравенстве «Он и на Куалте», 2015 год. Франкфурт отмечает, что неравенство как таковое не представляет собой нежелательное в моральном плане явление. Нежелательное явление. Это бедность. Если человеку дана долгая, здоровая, счастливая, полная возможностей жизни, то с точки зрения морали не имеет значения, сколько зарабатывают его соседи, какой у них дом и сколько машин. Франкфурт пишет, «С нравственной позиции не столь важно, чтобы у всех всего было поровно. Важно, чтобы у всех всего было достаточно». Зацикленность на экономическом неравенстве может иметь губительные последствия, если мы вдруг отвлечемся, чтобы убить козу Бориса, вместо того, чтобы думать, как дать козу Игорю. Ошибочное отождествление неравенства и бедности напрямую вытекает из заблуждения о неизменном объеме, то есть веры, что богатство – это ограниченный ресурс, как тушь антилопы, которую нужно делить по принципу Одному досталось меньше, другому больше. Как мы уже убедились, богатство работает не так. Начиная с промышленной революции, оно растет по экспоненте. Это значит, что пока богатые богатеют, бедные тоже могут стать богаче. Даже специалисты иногда впадают в заблуждение о неизменном объеме, хотя скорее в полуриторике, чем от ошибочности своих представлений. Тама Пикетти, чей вышедший в 2014 году бестселлер Капитал в 21 веке, Ле Капиталь Уван Теан Сэкль, стал символом Всемирной волны возмущения неравенством, писал: Что касается нижней половины населения, то сегодня она также бедна в имущественном отношении, как и вчера. В 2010, как и в 1910 году, она располагала, всего 5% имущества. Однако суммарное богатство сейчас несоизмеримо больше, чем в 1910 году. Так что если половина населения владеет той же его долей, она гораздо богаче, а не так же бедна. Заблуждение о неизменном объеме имеет и еще более пагубные последствия. Люди верят, что если кто-то становится богаче, он наверняка отнял больше положенного у всех остальных. Знаменитый пример философа Роберта Нозика, переложенный на реалии 21 века, показывает, почему это не так. Джоан Роулинг, автор романов о Гарри Поттере, входит в число миллиардеров планеты. Она продала более 400 миллионов копий своих книг и адаптировала их для серии фильмов, которые посмотрела примерно столько же народу. Предположим, что миллиард человек — Отдали по 10 долларов за книгу или билет в кинотеатр, а 10% выручки при этом достались Роулинг. Она стала миллиардером, увеличив тем самым неравенство. Но она улучшила жизнь людей, а не ухудшила ее. Хотя я не хочу этим сказать, что каждый богатый человек делает то же самое. Это не значит, что огромное состояние Роулинг – справедливая плата за ее труды и таланты или что это награда за грамотность и радость, которые она привнесла в мир. Никакой комитет не решал, что она заслужила быть настолько богатой. Ее богатство возникло как побочный эффект добровольных решений миллионов покупателей книг и посетителей кинотеатров. Конечно же, есть много причин волноваться по поводу самого неравенства, а не только по поводу бедности. Не исключено, что большинство людей солидарны с Игорем. Счастье для них определяет сам не абсолютными показателями их благосостояния, а тем, насколько оно великом в сравнении с их согражданами. Когда богатые становятся слишком богатыми, все остальные чувствуют себя слишком бедными, и тогда неравенство снижает благополучие, даже если все при этом богатеют. Это давно известная в социальной психологии идея, которую называют то теорией социального сравнения, то учением о референтных группах, то относительной депривацией. Однако эту идею нельзя рассматривать в отрыве от контекста. Представьте себе Саиду, неграмотную женщину из бедной страны. Ее жизнь ограничена ее деревней. Половина ее детей умерли от болезней а она сама скончается в 50 лет, как большинство ее знакомых. Потом представьте Салли, образованную женщину из богатой страны, которая побывала в нескольких крупных городах и национальных парках, увидела, как повзрослели все ее дети и доживет до 80, но при этом навсегда останется в нижнем слое среднего класса. Мы можем предположить, что Салли деморализована окружающим ее богатством, которого ей никогда не достичь, что она не особенно счастлива и даже, вероятно, менее счастлива, чем Саида, которая рада тем крохам, что имеет. Тем не менее, нелепо утверждать, что Сали Салли живется хуже, и просто преступно, что жизнь Саиды не стоит улучшать, потому что у ее соседей дела могут пойти успешнее, чем у нее, и она в итоге не станет счастливее. В любом случае, этот мысленный эксперимент не имеет смысла, поскольку в реальности Салли почти наверняка счастливее Саиды. В противовес бытовавшему ранее мнению, что осознание богатства соотечественников заставляет людей постоянно обнулять показания своего внутреннего измерителя счастья, вне зависимости от того, как хорошо живется лично им, в главе 18 мы услышим, что богатые люди и люди из богатых стран в среднем счастливее, чем бедные люди и люди из бедных стран. Но даже если люди делаются счастливее, когда возрастает их личное богатство и богатство их страны, не становятся ли они несчастнее от того, что окружающие все равно богаче их? То есть от того, что растет экономическое неравенство. В своей нашумевшей книге «Дух равенства» Почему более высокий уровень равенства делает общество сильнее? The spirit level. Why greater equality makes society stronger? Эпидемиологи Ричард Уилкинсон и Кейт Пикет утверждают, что в странах с более высоким неравенством выше показатели убийств, численности заключенных, подростковых беременностей, детской смертности физических и психических заболеваний, социального недоверия, ожирением и употребление наркотиков. Экономическое неравенство- причина всех этих бед, пишут они. Неравенство в обществе заставляет людей чувствовать себя так, будто они участвуют в состязании, где победителю достается всем, а проигравшему ничего. Этот стресс расшатывает психику, И склоняет к саморазрушению. Теорию духоравенства называют новой левой теорией всего. и она так же сомнительна, как и любая другая теория, которая перескакивает от клубка корреляций к единой причинно-следственной связи. Для начала, не очевидно, что в состоянии конкурентной тревоги людей вводит факт существования Джан Роулинг или Сергея Брина, а не реальных соперников, частной борьбе за профессиональный, любовный или социальный успех. Хуже того, экономические эгалитарные страны, такие как Швеция или Франция, отличаются от стран с сильным расслоением, вроде Бразилии или Южной Африки, по многим другим показателям, помимо характера распределения доходов. В эгалитарных странах, среди прочего, высший уровень богатства и образования. Лучше работают правительства и более однородна культура. Поэтому приближенная корреляция между неравенством и счастьем или любым другим социальным благом может свидетельствовать лишь о том, что существует много причин, по которым в Дании жить лучше, чем в Уганде. В своем анализе Уилкинсон и Пикет ограничились только развитыми странами. Но даже внутри этой группы корреляция оказывается очень зыбкой, и зависит от выбора конкретных стран. Богатые государства с глубоким расслоением, например, Сингапур и Гонконг, часто социально здоровее более бедных стран с меньшим уровнем неравенства, в частности, бывших коммунистических стран Восточной Европы. Самый большой урон теории духоравенства нанесли социологи Джонатан Келли и Марайя Эванс, которые опровергли причинно-следственную связь между неравенством и счастьем в своем ведшемся на протяжении трех десятилетий исследовании 200 тысяч человек из 69 стран. В главе 18 мы рассмотрим, как изменяются счастье и удовлетворенность жизнью. Келли и Эванс следили за неизменностью факторов, достоверно влияющих на уровень счастья, таких как ВВП на душу населения, возраст, пол, образование семейный статус и религиозная принадлежность. В итоге они установили, что теория о несчастье как следствие неравенства терпит крушение, натолкнувшись на факты. В развивающихся странах неравенство не погружает людей в уныние, а наоборот воодушевляет. Чем выше уровень неравенства, тем люди счастливее. Авторы предполагают, что сколько бы люди не испытывали зависти, тревоги по поводу своего статуса и относительной депривации в бедных странах с высоким уровнем неравенства эти чувства с лихвой перекрывает надежда. Неравенство видится жителям этих стран символом возможностей, знаком того, что образование и другие способы продвинуться выше по социальной лестнице могут привести к успеху их самих или их детей. В развитых же странах, кроме бывших коммунистических, неравенство вовсе не сказывается на счастье. В бывших коммунистических странах ситуация двойственная. Неравенство тяжело переносится старшим поколением, которое выросло при коммунизме, но помогает молодым или же безразлично им. Такая неоднозначность влияния неравенства на человеческое благополучие подводит нас к еще одному заблуждению, характерному для участников этой дискуссии – смешению неравенства и несправедливости. Многие психологические исследования показывают, что люди, в том числе дети, предпочитают, чтобы неожиданная выгода равномерно распределялась между всеми причастными, даже если в сумме всем достанется меньше. Такие результаты заставили некоторых психологов предположить существование некоего синдрома названного ими неприятием неравенства, стремление к распределению богатства. Однако в своей недавней статье «Почему люди предпочитают неравные общества?» «Why people prefer unequal societies?» Психологи Кристина Старманс, Марк Шескин и Пол Блум по-другому взглянули на эти исследования и обнаружили, что людям больше по душе неравные распределения как среди участников эксперимента, так и среди граждан своей страны, если им кажется, что это распределение справедливо, если дополнительные надбавки достаются самым усердным работникам, самым заботливым помощникам или даже случайным победителям честной лотереи. Пока что нет доказательств, заключают авторы статьи, что дети или взрослые однозначно склонны к неприятию неравенства. Людей устраивает экономическое неравенство, когда их страна представляется им меритократической, и они возмущаются, если им кажется, что это не так. Различные версии причин экономического неравенства волнуют их больше, нежели сам факт его существования. Это позволяет политикам легко стравливать людей друг с другом, просто указав пальцем на тех, кто нечестно получает больше положенного жирующих на социальных пособиях, иммигрантов, внешних врагов, банкиров или богатых, причем нередко эти группы ассоциируются с определенными этническими меньшинствами. В дополнение к гипотезам, что экономическое неравенство оказывает воздействие на психологию отдельно взятых людей, его связывали с еще несколькими общественными проблемами, такими как экономическая стагнация, финансовая нестабильность, отсутствие межпоколенной мобильности и продажность политической системы. Эти отрицательные явления требуют к себе самого серьезного внимания. Однако и здесь можно усомниться, что с неравенством их связывает не корреляция, а отношение причины и следствия. Как бы то ни было, я полагаю, что стремится изменить коэффициент Джинни как корень множества социальных бед куда менее эффективно чем искать решение каждой проблемы по отдельности. Инвестировать в исследования и инфраструктуру для выхода из экономической стагнации. Упорядочивать финансовый сектор для уменьшения нестабильности. Увеличивать доступность образования для поощрения экономической мобильности. Повышать прозрачность избирательного процесса. Реформировать финансирование предвыборных кампаний для борьбы с излишним политическим влиянием богатых и так далее. Воздействие денег на политику особенно опасно, поскольку оно способно извратить любой правительственный курс. Но это не та же самая проблема, что экономическое неравенство. В конце концов, при отсутствии реформы избирательной системы, самые богатые жертвователи будут иметь свободный доступ к политикам вне зависимости от того, достается ли им 2% национального дохода или 8%. Таким образом, экономическое равенство само по себе не является одним из аспектов человеческого благополучия. Кроме того, неравенство не стоит путать с несправедливостью или бедностью. Теперь от моральной оценки неравенства обратимся к вопросу, почему оно менялось со временем. Глядя на историю неравенства, проще всего заявить, что оно является порождением эпохи модерна. Наверняка сначала мы находились в состоянии естественного равенства, поскольку богатства не было в принципе, и все имели равные доли от ничего, а затем, когда возникло богатство, у некоторых его оказалось больше, чем у других. В таком изложении неравенство изначально находилось на нулевом уровне и росло по мере накопления капитала. Но это не совсем верно. Охотники и собиратели на первый взгляд представляют собой очень эгалитарное общество, и именно оно подтолкнуло Маркса и Энгельса к идее первобытного коммунизма. Однако этнографы отмечают, что образ равенства царящего в таких группах обманчив. Во-первых, современные племена охотников и собирателей – за которыми мы имеем возможность наблюдать, не живут той же жизнью, что их древние предшественники. Они вытеснены на маргинальные земли и потому вынуждены кочевать, что делает невозможным накопление какого-либо богатства хотя бы потому, что его не так-то легко носить на себе. Но оседлые охотники и собиратели, например, коренные жители обильного лососем, ягодами и пушным зверем, северо-западного побережья Северной Америки, были отнюдь не эгалитаристами. Они имели потомственную знать, которая владела рабами, копила предметы роскоши и гордо демонстрировала свое богатство в ходе потлочей. Кроме того, хотя кочевые охотники и собиратели действительно делят между собой мясо, поскольку охота – это в значительной мере дело удачи, и поделиться в день богатой добычи значит обезопасить себя на тот случай, когда ее не будет совсем. Растительную пищу они делят куда реже. Собирательство – это вопрос усердия. Если делить собранное поровну на всех, кто-то сможет получать свою долю, ничего при этом не делая. Любому обществу свойственен определенный уровень неравенства, как и осознание его существования. Недавние неравенства в обладании теми формами богатства, которые доступны охотникам и собирателям, домами, лодками, добычей, показало, что они далеки от состояния первобытного коммунизма. Коэффициент джинни в таких обществах составляет 0,33, что близко к показателю для располагаемого дохода американцев в 2012 году. Что происходит? когда общество начинает производить богатство в значительном объеме. Рост абсолютного неравенства, разницы между самыми богатыми и самыми бедными, оказывается почти что математической неизбежностью. При отсутствии некоего управления по перераспределению дохода, которое раздавало бы всем равные доли, одни члены общества непременно, будь то благодаря удаче, умению или усердию, будут извлекать из новых возможностей больше преимуществ, чем другие, и получать непропорциональную выгоду. Рост относительного неравенства, измеряемого коэффициентом джинни или доли от общего дохода, получаемой определенным квантилем, не неизбежен математически, но тоже весьма вероятен. Согласно известной гипотезе экономиста Саймона Кузнецам, по мере того, как страна богатеет, Неравенство в ней должно расти, поскольку часть жителей оставляет сельское хозяйство и выбирает более высокооплачиваемые сферы деятельности, тогда как другие остаются в нищете деревенской жизни. Однако в конечном итоге прилив поднимет все лодки. С ростом процента населения, живущего в условиях современной экономики, неравенство должно начать снижаться описывая траекторию, похожую на перевернутую подкову рожками вверх. Эта гипотетическая дуга изменения неравенства во времени называется кривой кузнеца. В предыдущей главе мы видели намеки на кривую кузнеца в динамике неравенства среди разных стран. По мере того, как промышленная революция набирала ход, европейские страны, совершали великий побег из всеобщей бедности, оставляя другие государства позади. Как пишет Дитон, более совершенный мир – это мир, где есть место различаемо. Любой побег подразумевает неравенство. Затем, с началом глобализации и распространением знания о том, как накапливается богатство, бедные страны стали сокращать свое отставание в ходе Великой Конвергенции. Признаки снижения международного неравенства мы видим во взлете ВВП азиатских стран, в преображении кривой распределения мирового дохода из улитки сначала в двугорбового верблюда, а потом в одногорбово, в падении доли и абсолютного числа людей, живущих за чертой крайней бедности. Соответствующие графики и диаграммы рассматривались в главе 8. Чтобы убедиться, что рост этих показателей Действительно свидетельствует о снижении неравенства, что бедные страны становятся богаче быстрее, чем богатые страны становятся еще богаче. Нам нужна единая мера, объединяющая в себе все факторы, то есть международный коэффициент Джинни, который представляет каждую страну как отдельного члена общества. График международного неравенства 1820-го 2013 -го годов показывает, что международный коэффициент джинни вырос с 0,16 в 1820 году, когда все страны были бедны, до 0,56 в 1970, когда некоторые из них разбогатели. Затем, как и предсказывал кузнец, кривая вышла на плато, а с 1980-х годов начала снижение. Однако международный коэффициент джинни Несколько искажает реальность, поскольку не проводит различия между повышением качества жизни миллиарда китайцев и, скажем, 4 миллионов панамцев. На этом же графике представлена кривая изменения международного коэффициента Дженни, пересчитанного экономистом Бранко Милановичем с учетом численности населения каждой страны, которая более явно демонстрирует снижение неравенства в его реальном влиянии на человечество. И все же международный коэффициент джинни предполагает, что все китайцы зарабатывают одинаково, что все американцы имеют средний по Америке доход и так далее. А значит, занижает уровень неравенства среди населения мира в целом. Всемирный коэффициент джинни, который учитывал бы доход каждого человека вне зависимости от страны его проживания, подсчитать сложнее, поскольку для этого потребовалось бы привести к общему знаменателю доходы жителей в корне различных стран. Но на графике, отображающем международное неравенство 1820-2013 годов, мы можем увидеть две его приблизительные оценки. Графики располагаются на разных уровнях, поскольку рассчитаны в долларах с учетом паритета покупательной способности за разные годы. Но в их траекториях тоже можно разглядеть подобие кривой кузнеца. После промышленной революции всемирное неравенство стабильно росло до 1980-х, а затем начало снижаться. Кривые международного и всемирного коэффициентов Дженни, вопреки характерной для западных стран озабоченности по поводу растущего неравенства, говорят об одном. Неравенство в мире снижается. Это, однако... Очень косвенное свидетельство прогресса. В снижении неравенства нам важно то, что оно означает сокращение бедности. Тот тип неравенства, который вызывает столько тревог в последнее время, характерен для развитых стран вроде США и Великобритании. Долговременная динамика неравенства в этих странах показана на графике, отображающем всемирное неравенство 1820-2011 годов. Эти графики можно найти в печатном варианте книги. До недавнего времени оба эти государства следовали по кривой кузнеца. Неравенство росло после промышленной революции, а позже начало снижаться. Сначала постепенно, со второй половины XIX века, а затем стремительно, в середине XX века. Однако примерно в 1980-х годах Оно вдруг устремилось вверх. Совсем не по сценарию Кузнеца. Давайте рассмотрим каждый из этих участков по отдельности. Подъем и спад неравенства в XIX веке отражает расширение экономики, о котором писал Кузнец. Все больше людей постепенно оказывались заняты в городских, требующих специальных навыков и, соответственно, более высокооплачиваемых профессиях. Но обвал неравенства в XX веке который также называют «великим уравниванием» или «великой компрессией», имеет более конкретные причины. Этот обвал наложился на две мировые войны, и это непростое совпадение. Крупные войны обычно выравнивают распределение доходов. Войны уничтожают капитал, производящий богатство, снижают стоимость активов кредиторов посредством инфляции, и вынуждают богатых мириться с высокими налогами, из которых государство платит жалования солдатам и работникам военных заводов, увеличивая тем самым спрос на рабочую силу в других секторах экономики. Война – это только одна из катастроф, которые способствуют повышению равенства по логике Игоря и Бориса. Историк Вальтер Шайдель выделяет четырех всадников уравнивания. Война с массовой мобилизацией, трансформационная революция, распад государства и летальные пандемии. Эти четыре всадника не только уничтожают богатство, а при коммунистических революциях и тех, кто им владеет. Они снижают неравенство, еще и убивая большое количество рабочих, отчего повышается заработок тех, кто выжил. Шайдель приходит к выводу. Всем нам, Кто ратует за большее экономическое равенство, необходимо помнить о том, что за редчайшими исключениями оно достигалось только путем страданий. Будьте осторожны в своих желаниях, предостережение Шайделя было верно почти на всем протяжении человеческой истории. Однако эпоха модерна предложила более безопасный способ снижения неравенства. Как мы уже убедились, рыночная экономика. Лучшая в масштабах целой страны программа по борьбе с бедностью. Тем не менее, она плохо приспособлена для помощи тем, кто не способен ничего дать взамен. Молодым, пожилым, больным, невезучим и всем остальным, чьи навыки и труд недостаточно ценятся, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Иными словами, рыночная экономика поднимает средние показатели но нас также волнуют дисперсия и диапазон. По мере того, как рукопереживание в рамках страны начинает охватывать и бедных, в том числе потому, что люди хотят иметь страховку на тот случай, если обеднеют сами, все большая часть общих ресурсов, то есть бюджетных средств, выделяется на облегчение участи бедноты. Эти ресурсы должны откуда-то браться. Их источникам Может быть налог на прибыль предприятий, или налог с продаж, или фонд национального благосостояния. Но в большинстве стран они в основном собираются в виде прогрессивного подоходного налога, который подразумевает, что обеспеченные граждане платят по более высокой ставке, поскольку для них эта потеря не так чувствительна. В конечном итоге мы имеем перераспределение доходов, хотя в данном случае... Это и не совсем точный термин, ведь цель тут поднять нижний уровень, а не снизить верхний, пускай на практике он и вправду снижается. Те, кто порицает современные капиталистические общества за бездушность по отношению к бедным, скорее всего, не осознают, как мало тратили на облегчение участи бедноты докапиталистические государства прошлого. Дело не только в том, что они располагали меньшими средствами, в абсолютных числах. Они тратили меньшую долю своего богатства. Куда меньшую долю. С ренессанса и до начала 20 века европейские страны в среднем выделяли на помощь бедным, образование и прочие социальные нужды полтора процента своего ВВП. Во многих странах, во многие периоды денег на это не выделялось вообще. Одна из составляющих прогресса которую иногда называют революцией равенства, заключается в том, что современное общество тратит значительную часть своего богатства на здравоохранение, образование, пенсии и помощь малоимущим. Соответствующий график показывает, что социальные расходы начали резко расти в середине XX века. В США с 1930-х годов, после провозглашения Рузвельтом нового курса в других развитых странах, с появлением государства всеобщего благосостояния после Второй мировой. Сейчас медианное значение социальных расходов западных стран составляет 22% их ВВП. Бурный рост расходов на социальные нужды изменил само предназначение государства. Теперь оно заключалось не только в ведении войн и охране порядка, но и в заботе о населении. Это произошло по нескольким причинам. Социальные расходы ограждают граждан от соблазнов коммунизма и фашизма. Некоторые преимущества вроде всеобщего образования и здравоохранения это общественные блага, от которых выигрывают все, а не только тем, кто ими непосредственно пользуется. Многие программы гарантируют гражданам защиту от рисков, от которых они не могут или не хотят застраховать себя сами. Помощь нуждающимся успокаивает совесть современного человека, которому невыносима мысль о том, что девочка со спичками замерзнет насмерть, что Жан Вальжан окажется в тюрьме за украденную для голодной сестры буханку хлеба, или что семья Джоудов похоронит деда на обочине шоссе 66. История семьи Джоудов рассказана в романе Джона Стейнбека Гроздья гнева Поскольку нет никакого смысла в том, чтобы все отдавали деньги правительству, а потом получали их же обратно, за вычетом расходов на бюрократию, социальное обеспечение призвано помогать тем, у кого денег меньше, за счет тех, у кого их больше. Этот принцип называют перераспределением, государством всеобщего благосостояния, социал-демократией или социализмом. Что вводит в заблуждение? поскольку капитализм свободного рынка совместим с любым объемом социальных расходов. Вне зависимости от того, является ли снижение неравенства задачи расходов на социальные нужды, это одно из последствий их существования, и непрерывный рост социальных трат с 1930-х до 1970-х годов отчасти объясняет снижение коэффициента Джинни. Социальные расходы служат примером одного из поразительных свойств прогресса, с которым мы еще столкнемся в следующих главах. Хотя я с недоверием отношусь к любым намекам на историческую неизбежность или вселенские силы, к некоторым переменам общество как будто в самом деле толкают какие-то неудержимые тектонические процессы. По мере осуществления таких перемен всегда находятся группы интересов, которые сопротивляются им, что есть мочи но это сопротивление оказывается тщетным. Так и с тратами на социальные нужды. США известны своей нетерпимостью к любой политике, которая напоминает перераспределение. Тем не менее, они выделяют 19% своего ВВП на социальные расходы, и несмотря на все усилия консерваторов и либертарианцев, размер этих трат продолжает расти. Самые недавние примеры тут, льготы на рецептурные лекарства, введенные Джорджем бушем младшим, и программа медицинского страхования «Обама Кэр», названная по имени, введшего ее следующего президента. На самом деле, расходы на социальные нужды в США еще выше, чем кажется на первый взгляд, поскольку многие американцы вынуждены отчислять деньги на медицинское страхование, пенсионные пособия и льготы по инвалидности через своих работодателей, а не через правительство. Если прибавить эти собранные в частном порядке отчисления к бюджетной доле, США перескакивают с 24 на второе место среди 35 стран, членов Организации экономического сотрудничества и развития, сразу после Франции. При всех их возражениях против чрезмерных полномочий правительства и высоких налогов, людям нравятся социальные расходы. В американской политике социальное обеспечение называют контактным рельсом. Метафора, подчеркивающая смертельную опасность для любого, кто к ним притронется. По легенде, разгневанный избиратель как-то раз во время собрания грозил своему депутату. «Пусть твое правительство держит руки подальше от моего медика, имея в виду государственную программу медицинского страхования престарелых». Как только программа «Обама Кэр» была утверждена, республиканская партия сделала своей священной миссией упразднить ее. Но даже после того, как в 2017 году республиканцу удалось стать президентом, все посягательства на нее были отбиты негодующими гражданами и напуганными их гневом законодателями. В Канаде два самых любимых национальных хобби после хоккея жаловаться на местную систему здравоохранения и хвастаться ею. Развивающиеся страны в наше время скупятся на социальные расходы подобно развитым странам век назад. Индонезия, например, тратит на них 2% от своего ВВП, Индия – 2,5%, Китай – 7%. Но по мере накопления богатств государства становятся более щедрыми. Это явление называют законом Вагнера. В период с 1985 до 2012 года Мексика увеличила долю социальных расходов в пять раз, а в Бразилии она сейчас составляет 16%. Закон Вагнера, судя по всему, представляет собой не предостережение против тщеславия правительств и раздутой бюрократии, но манифест прогресса. Экономист Леандро Прадос Де Лайскасура обнаружил тесную корреляцию между процентом ВВП, который страны-члены Организации экономического сотрудничества и развития тратили на социальные нужды с 1880 до 2000 -го года, и их положением в рейтингах процветания, здоровья и образования. Знаменательно, что в мире нет ни одного государства, которое можно было бы назвать либертарианским раем то есть развитой страной, без серьезных социальных расходов. Корреляция между расходами на социальные нужды и общественным благополучием сохраняется только до определенного уровня. Кривая выравнивается примерно на 25% и может даже начать снижаться при более высокой доле. У социальных расходов, как и у всего остального, есть обратная сторона. Как и в случае с любым страхованием, Оно создает моральный риск. Застрахованный склонен расслабляться или подвергать себя ненужным опасностям, рассчитывая, что страховщик в любом случае компенсирует его убытки в случае неприятностей. А поскольку страховые взносы должны покрывать сумму выплат, вся система может обрушиться, если актуарий допустит ошибку в расчетах или ситуация изменится так, что расходы начнут превышать поступления. В реальности социальные траты никогда не работают в точности как страховой бизнес. Они представляют собой комбинацию страховых отчислений, государственных инвестиций и благотворительности. Успех системы соцобеспечения зависит от того, в какой степени граждане страны ощущают себя частью единого сообщества. И это чувство единства оказывается под угрозой когда непропорционально большую часть получателей льгот составляют иммигранты или этнические меньшинства. Такие трения присущи социальным расходам по самой их природе, и они всегда будут чреваты политическими разногласиями. Хотя какого-то правильного уровня тут не существует, все развитые страны пришли к мнению, что социальные выплаты оправдывают свою цену и приняли решение, тратить на них довольно существенные средства. Благо, богатство им это позволяет. Завершим наш обзор истории неравенства рассмотрением последнего участка, описанного несколькими минутами назад графика. Участка, описывающего рост неравенства в богатых странах с начала 1980-х годов. Именно этот процесс породил мнение, будто жизнь становится хуже для всех, кроме самых богатых. Такое изменение тенденции противоречит гипотезе кузнеца, в соответствии с которой неравенство должно было оставаться на устойчиво низком уровне. О этой странности было предложено множество объяснений. Хотя ограничения экономической конкуренции сохранились после Второй мировой войны на продолжительное время, в конце концов, они ушли в прошлое, что позволило богатым начать получать все большие доходы от инвестиций и открыло широкое поле для динамичной конкуренции, работающей по принципу победитель получает все». Идеологический сдвиг, который ассоциируется с именами Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, замедлил дрейф в сторону более значительных расходов на социальные нужды, финансируемых за счет налогообложения обеспеченных слоев населения и одновременно ослабил общественное предубеждение против чрезвычайно высоких зарплат и неприкрытого богатства. Люди все чаще разводятся или вовсе предпочитают холостую жизнь, а одновременно появляется все больше успешных пар с двумя высокими зарплатами. В итоге разброс в материальном положении семей неизбежно растет, даже если разброс зарплат остается все тем же. Вторая промышленная революция, революция электронных технологий, заново отправила кривую кузнеца на подъем, породив спрос на высококвалифицированных профессионалов, которые оставили менее образованное население далеко позади, тогда как число рабочих мест, не требующих специальной подготовки, сокращалось из-за автоматизации. Глобализация позволила Китаю, Индии и другим странам предложить на общемировом рынке труда более дешевую, чем американская рабочую силу. И те национальные компании, которые не воспользовались этой возможностью перевести производство за границу, проигрывают ценовую конкуренцию. В то же самое время плоды интеллектуального труда наиболее успешных аналитиков, предпринимателей, инвесторов и творческих людей все легче находят выход на необъятный рынок размером со всю планету. Рабочий завода «Понтиак» попадает под сокращение. Джоан Роулинг становится миллиардером. Миланович совместил обе тенденции последних 30 лет в области неравенства. Снижение неравенства во всем мире и рост неравенства в богатых странах. В одном графике, который удачно принял форму слона. Эта кривая охвата роста разделяет мировое население на 20 статистических категорий или квантилей от самых бедных к самым богатым, и показывает, какую долю реального дохода на душу населения каждая такая категория потеряла или приобрела за период с 1988 года, незадолго до падения Берлинской стены, до 2008 года, незадолго до Великой рецессии. Про глобализацию принято думать, будто она порождает победителей и проигравших. На слоновьей кривой первых мы можем видеть в пиках графика, а вторых – в ложбинах. Оказывается, к победителям можно отнести большую часть человечества. Туловище слона, его тело и голова, куда входит примерно 7 десятых мирового населения, соответствует зарождающемуся глобальному среднему классу, в основном проживающему в Азии. За рассматриваемый период, прирост их реального дохода составил от 40% до 60%. Ноздри на кончике хобота – это самый состоятельный 1% населения мира, чей доход тоже заметно подскочил. Неплохо обстоят дела и еще у 4% ниже по хоботу. Там, где изгиб хобота провисает почти до самого низа, в районе 85% мы можем видеть проигравших при глобализации низший слой среднего класса в богатых странах, который прибавил меньше 10% реального дохода. Он и стал главным объектом для беспокойства современных противников неравенства. Это обезлюдивший средний класс, избиратели Трампа, тем, кого глобализация оставила позади. Этот самый узнаваемый слон из целого слоновьего стада Милановича служит отличным мнемоническим напоминанием об эффектах глобализации, и поэтому я не мог не привести его в печатном варианте книги и подробно объяснить в аудиоверсии. Однако эта кривая создает впечатление, будто мир более неравен, чем в действительности, по двум причинам. Во-первых, финансовый кризис 2008 года, не вошедший в рассматриваемый период, странным образом способствовал снижению неравенства в мире. Великая рецессия, отмечает Миланович, на самом деле была рецессией в странах Северной Атлантики. Доходы богатейшего 1% населения планеты снизились, но доходы рабочих в прочих регионах планеты подскочили. В Китае они выросли в два раза. Через три года после кризиса мы все еще видим на графике слона, но кончик его хобота опущен ниже, а спина теперь выгнуто в два раза выше. Вторая причина, по которой наш слон не вполне отражает действительность, это концептуальное заблуждение, характерное для многих дискуссий о неравенстве. Кого конкретно мы имеем в виду, когда говорим о беднейшей пятой части или самом богатом одном проценте населения? Почти все исследования распределения доходов проводятся на основе того, что экономисты называют анонимными данными. Они фиксируют статистические диапазоны о нереальных людей. Предположим, я вам скажу, что возраст среднестатистического американца снизился с 30 лет в 1950 году до 28 в 1970. Ваша первая мысль будет «Ого, как это он помолодел на 2 года!» Однако не забывайте, что среднестатистический – это категория, а не конкретный человек. Вы совершаете ту же самую ошибку, когда, прочтя, что богатейший 1% в 2008 году имеет доход на 50% выше, чем богатейший 1% в 1988, приходите к выводу, будто некая группа богатых людей стала еще наполовину богаче. Люди, соответствующие какому-то имущественному критерию, постоянно меняются. Кто-то приходит, кто-то уходит. Колода тасуется. И вовсе не обязательно, что речь идет об одних и тех же личностях. То же касается и беднейшей пятой части и любой другой статистической категории. Неанонимные или лонгитюдные, то есть собранные на протяжении многих лет данные, в большинстве стран недоступны. Поэтому Миланович сосредоточился на наилучшей возможной альтернативе. Он отслеживал отдельные квантили в конкретных государствах, чтобы, скажем, бедных жителей Индии 1988 года не сравнивать больше с бедными жителями Ганны 2008. У него снова получилось некое подобие слона, только с более высоким хвостом и тазом. Поскольку бедные классы очень многих стран за это время вырвались из крайней бедности. Общий вывод остается прежним. Глобализация помогла низшему и среднему классам бедных стран, а также верхушке общества в богатых странах в гораздо большей степени, чем низшему слою среднего класса в богатых странах. Однако разрыв между ними не настолько огромен. Теперь, когда мы прошлись по истории неравенства и обозначили силы, которые определяют его уровень, Мы можем проанализировать утверждение, будто рост неравенства в последние три десятилетия означает, что мир становится хуже, что процветают только богатые, тогда как остальные топчутся на месте или нищают. Богатые определенно увеличили свое благосостояние и возможно, больше, чем стоило бы. Но касательно всех остальных это утверждение неверно по ряду причин. Наиболее очевидным образом Это не так для мира в целом. Большей части человечества теперь живется гораздо лучше. Двугорбый верблюд стал одногорбом. Тело слона стало размером с настоящего слона. Крайняя бедность резко сократилась и, возможно, исчезнет вовсе. И международные и всемирные коэффициенты неравенства снижаются. Да, надо признать, что бедное население мира – действительно стала богаче за счет американского среднего класса. И будь я американским политиком, я бы не стал открыто утверждать, что этот компромисс того стоил. Но, как граждане мира, глядя на человечество как на единое целое, мы должны сказать, несомненно, стоил. Но даже в низшем классе и низшем слое среднего класса богатых стран скромный прирост доходов не означает снижение уровня жизни. В сегодняшних дискуссиях о неравенстве наше время часто сравнивают не в его пользу, с золотым веком высокооплачиваемого и уважаемого промышленного труда, веком, который ушел в прошлое по вине автоматизации и глобализации. Эту идиллическую картинку опровергают свидетельства современников о суровой жизни рабочих в ту эпоху. Как журналистские книги расследования такие как «Другая Америка» Майкла Харрингтона, «The Other America, 1962 год, так и реалистичные киноленты, скажем, «В порту», «Конвейер», «Дочь Шахтера» или «Норма Рей. Историк Стефани Кунс, разоблачающая в своих работах ностальгию по 1950-м, добавляет к этим свидетельствам цифры. Свыше 25% американцев От 40 до 50 миллионов человек жили в середине 1950-х за чертой бедности. И в отсутствии продуктовых талонов и программ муниципального жилья это была прямо-таки отчаянная нищета. Даже в конце 1950-х треть американских детей были бедны. 60% американцев старше 65 получали в 1958 году Доход менее тысячи долларов, значительно ниже трех тысяч, которые считались достаточными для принадлежности к среднему классу. У большинства пожилых не было и медицинской страховки. В 1959 году только половина населения имела денежные сбережения. Четверть вообще не имела ликвидных активов. Даже если мы будем рассматривать только семьи белых коренных американцев, Каждая третья из них не могла нормально прожить на зарплату главы семьи. Почему же публика все равно убеждена, что экономика находится в состоянии стагнации, несмотря на тот очевидный факт, что качество жизни повысилось за последние десятилетия? Экономисты указывают на четыре фактора, из-за которых статистика неравенства создает превратное представление о том, как мы живем. Причем каждый из них связан с одной из тем, которые мы уже рассмотрели. Первый фактор связан с разницей между относительным и абсолютным благосостоянием. Точно так же, как все дети не могут показывать в школе результаты выше среднего, признаком стагнации не является то, что доля доходов, приходящаяся на беднейшую пятую часть населения, не увеличивается со временем. Для оценки благосостояния, Важно, сколько люди зарабатывают, а не какое место в рейтинге они занимают. В своем недавнем исследовании экономист Стивен Роуз разделил население США на классы, используя фиксированные суммы дохода, а не квантили. К бедным он отнес тех, кто получает от 0 до 30 тысяч долларов 2014 года на семью из трех человек. К низшему слою среднего класса, те, кто получает от 30 тысяч до 50 тысяч и так далее. Роуз установил, что в абсолютных показателях благосостояние американцев растет. С 1979 до 2014 года доля бедных американцев упала с 24% до 20%, доля низшего слоя среднего класса с 24% до 17%, а среднего класса с 32% до 30%. Куда же делись все эти люди? Многие из них переместились в верхний слой среднего класса. Доходы от 100 тысяч до 350 тысяч долларов, доля которого выросла с 13% до 30% населения, и в высший класс, представители которого составляют теперь не 0,1%, а 2%. Средний класс обезлюдил отчасти по той причине, что растет число состоятельных американцев. Неравенство, несомненно, увеличилось. Богатые богатеют быстрее, чем средние и низшие классы, но благополучие всех в среднем растет. Второе недоразумение возникает, когда люди путают анонимные и лонгитюдные данные. Если, скажем, самая бедная пятая часть населения Америки никак не продвинулась вперед за 20 лет, это не значит, что сантехник Джо получает в 2008 году столько же, сколько в 1988, или немного больше, просто потому, что выросла стоимость жизни. Люди зарабатывают все больше с возрастом и опытом. Они меняют низкооплачиваемую работу на более прибыльную. Поэтому Джо мог перейти из беднейшей пятой части например, в среднюю пятую часть, а его место в низшем слое занял более молодой мужчина, женщина или иммигрант. Масштабы этого круговорота никак не назовешь скромными. Недавнее лонгитюдное исследование показало, что каждый второй американец в течение хотя бы одного года своей трудовой жизни находился среди десятой части населения с самыми высокими доходами, а каждый девятый побывал в одном богатейшем проценте, хотя с большой вероятностью там не задержался. Это может быть одной из причин, по которым для восприятия людьми экономической ситуации характерен разрыв в оптимизме. Когнитивные искажения, типа «у меня все хорошо, но у других все плохо». Большинство американцев убеждено, что за последние годы уровень жизни среднего класса снизился, тогда как их личный уровень жизни вырос. Третья причина того, что рост неравенства не ухудшил положение низшего класса, состоит в том, что его жизнь облегчает перераспределение средств на социальные нужды. При всем господстве идеологии индивидуализма уровень такого перераспределения в США очень высок. Подоходный налог все еще имеет прогрессивную шкалу, а низкие доходы компенсируются скрытым государством всеобщего благосостояния. а именно, Страхованием на случай потери работы, социальным страхованием, программами Medicare и Medicaid, системой временной помощи нуждающимся семьям, продуктовыми талонами для малоимущих и налоговым вычетом за заработанный доход, своего рода подоходным налогом наоборот. Это выплачиваемая государством надбавка к низким зарплатам. Сложите все это вместе, и Америка перестает быть такой уж неравной. В 2013 году коэффициент джинни для рыночных доходов до налогов и пособий составлял там аж 0,53. Тогда как для располагаемых доходов после налогов и пособий мы имеем вполне умеренный показатель в 0,38. США не зашли так далеко, как Германия или Финляндия, где коэффициент джинни для рыночных доходов изначально примерно такой же но после весьма агрессивного перераспределения опускается в район 0,25-0,3, несмотря на тенденцию к росту неравенства после 1980 года. Независимо от того, устойчивы ли настолько щедрые европейские программы перераспределения в долгосрочной перспективе и применима ли эта модель в США государство всеобщего благосостояния, В том или ином виде, работает во всех развитых странах, снижая уровень неравенства даже в скрытой его форме. Социальные расходы не только уменьшают экономическое неравенство, что само по себе сомнительное достижение, но и увеличивают доходы менее зажиточных слоев населения. А вот это настоящая победа. Анализ экономиста Гэри Бертлиса показал, что в период С 1979 до 2010 -го года располагаемые доходы четырех более бедных квинтилей пятых частей населения США вырос на 49%, 37%, 36% и 45% соответственно. Причем это было еще до запоздалого выхода из Великой Рецессии. Тогда как с 2014 до 2016 -го года. Медианные зарплаты выросли до своего исторического максимума. Еще более примечательно то, что произошло в самой нижней части шкалы доходов. И левые, и правые традиционно скептически относятся к правительственным программам по борьбе с бедностью, чего стоит одна знаменитая шутка Рональда Рейгана. Несколько лет назад федеральное правительство объявило войну бедности, и бедность одержала победу. В реальности, однако, бедность проигрывает. Социолог Кристофер Дженкс подсчитал, что если учесть все льготы скрытого государства всеобщего благосостояния и рассчитывать стоимость жизни, принимая во внимание улучшение качества потребительских товаров и снижение цен на них, доля бедных за последние 50 лет упала более чем на три четверти, составив в 2013 году 4,8%. Три других исследования дали аналогичные результаты. Данные одного из них, проведенного экономистами Брюсом Мейером и Джеймсом Салливаном, приведены в виде верхнего графика. График «Бедность в США. 1980-2016 годы» приведен в печатном варианте книги. Располагаемый доход соответствует использованному в первоисточнике понятию «денежный доход» после вычета налогов. Потребление рассчитано на основе данных исследования потребительских расходов на еду, жильем, транспорт, технику, мебель, одежду, украшения, страхование и т.д., проведенного Бюро трудовой статистики США. Бедность соответствует определению Бюро переписи населения США от 1980 года с учетом инфляции. Привязка бедности к иным годам дала бы другие абсолютные показатели, но те же тенденции. Прогресс приостановился во время Великой рецессии, но снова набрал обороты в 2015 и 2016 годах. Не показано на графике, когда доходы среднего класса достигли рекордного уровня, а доля бедных продемонстрировала самое большое падение с 1999 года. Наконец, нельзя не упомянуть, Еще одно невоспетое достижение – число беднейших из бедных, бездомных, живущих на улице, сократилось с 2007 до 2015 года почти на треть, несмотря на великую рецессию. Нижний график иллюстрирует четвертый фактор, из-за которого показатели неравенства дают заниженное представление о прогрессе низшего и среднего классов в богатых странах. Доход это лишь средство достижения цели, а эта цель заключается в обладании вещами, в которых люди нуждаются, которые они хотят и которые им нравятся. В том, что экономисты не особенно изящно называют потреблением. Если определять бедность не потому, сколько люди зарабатывают, а потому, что они потребляют, выяснится, что доля бедных в Америке снизилась 1960 года в 10 раз с 30% населения до 3%. Две силы по всеобщему убеждению повинной в росте неравенства доходов вместе с тем снизили неравенство в том, что действительно важно. Первое глобализация. Хотя и разделила людей по уровню дохода на победителей и проигравших в отношении потребления, почти всех сделала победителями. Азиатские заводы Суда, контейнеровозы и эффективная розничная торговля обеспечили массам доступ к товарам, которые раньше считались предметами роскоши. В 2005 году экономист Джейсон Фурман прикинул, что сеть магазинов Walmart экономит среднестатистической американской семье 2300 долларов в год. Вторая сила – технологии. Постоянно коренным образом меняет сам смысл дохода. Мы уже убедились в этом, обсуждая в главе восьмой парадокс ценности. Сегодняшний доллар, как бы мы ни старались скорректировать его стоимость с учетом инфляции, может купить гораздо больше улучшающих жизнь вещей, чем доллар вчерашний. Он может купить то, чего не существовало. Холодильники, электричество, унитазы, вакцины, телефоны, контрацептивы и авиаперелеты и то, что преобразилось до неузнаваемости. Например, смартфоны с безлимитными тарифами вместо спаренных телефонных линий с телефонистками. Вместе глобализация и технологии изменили смысл того, что значит быть бедным, по крайней мере, в развитых странах. Раньше стереотипные представления о нищете воплощалось худалый бедняк в лохмотьях. Сегодня бедные страдают от лишнего веса с той же вероятностью, штом и их работодатели. И одеты они в те же флисовые куртки, джинсы и кроссовки. Раньше бедных называли неимущими. В 2011 году более 95% американских семей, находящихся за чертой бедности, имели у себя дома электричество, водопровод, унитаз, холодильник, плиту и цветной телевизор. Полтора века назад ничего из этого не было ни у Ротшильдов, ни у Астеров, ни у Ванербильдов. Почти у половины бедных семей есть посудомоечная машина, у 60% компьютер, у двух третей стиральная машина с сушилкой и у более чем 80% кондиционер, видеомагнитофон и мобильный телефон. Я вырос в золотой век экономического равенства, когда у имущих из среднего класса были считанные предметы из этого списка, а то и вовсе ничего. В результате самые ценные ресурсы из всех – время, свобода и ценные переживания – оказываются доступны всем людям, о чем мы еще поговорим в главе 17. Богатые стали богаче, но их жизнь улучшилась не так уж сильно. Может, у Уоррена Баффета и больше кондиционеров, чем у большинства людей, или они у него лучше. Но по меркам истории, тот факт, что у большинства бедных американцев есть кондиционер, сам по себе поразителен. Если коэффициент джинни рассчитывать по потреблению, а не по доходам, он будет едва расти или оставаться неизменным. Неравенство в самооценке уровня счастья среди населения США на самом деле снижается. И хотя радоваться снижению коэффициентов джинни В продолжительности жизни, здоровье и образовании я считаю неуместным и даже абсурдным, как будто миру станет лучше, если мы убьем самых здоровых и не дадим ходить в школу самым умным. Это снижение в реальности происходит по вполне достойным причинам. Жизнь бедных улучшается быстрее, чем жизнь богатых. Признать тот факт что жизнь представителей низшего и среднего класса в развитых странах улучшилась за последние десятилетия, не значит отрицать серьезные проблемы, нависшие над экономиками 21 века. Располагаемые доходы растут, но медленно, и наблюдаемый из-за этого низкий потребительский спрос возможно тормозит всю экономику в целом. Трудности, с которыми сталкивается конкретная категория населения, Белые американцы, средних лет без высшего образования, проживающие в небольших городах, реальны и трагичны. Подтверждением тому служит высокая статистика смертности от передозировки наркотиков, глава 12, и самоубийств, глава 18. Достижения робототехники могут привести к исчезновению еще миллионов рабочих мест. К примеру, в большинстве штатов США водители грузовиков составляют сейчас самую многочисленную профессиональную группу, а беспилотные автомобили сделают их чем-то вроде писарей, ремесленников, изготовляющих деревянные колеса для телег и карет или телефонисток. Образование, главный залог экономической мобильности, не поспевает за требованиями современной экономики. Стоимость получения высшего образования резко выросла, тогда как почти любой другой товар дешевеет а в бедных районах США начальное и среднее образование решительно не соответствует требуемым стандартам. Американская налоговая система во многих своих аспектах регрессивна, а деньги обеспечивают слишком большое политическое влияние. Хуже всего, наверное, то, что впечатление, будто современная экономика не учитывает интересы большинства, увеличивает популярность лудийских, и грубо уравнительных политических идей, от осуществления которых пострадают все. И тем не менее, все это не делает оправданной одержимость экономическим неравенством и ностальгию по великой компрессии середины XX века. Современный мир может по-прежнему становиться лучше, даже если коэффициент Жинни и доля богатейшего 1% в доходах останутся такими же высокими, что совсем не исключено. Ведь факторы, приведшие к их росту, никуда не делись. Американцев не заставишь покупать понтиаки вместо приусов. Книги о Гарри Поттере нельзя отнять у детей только потому, что они сделали Джан Роулинг миллиардером. Десятки миллионов бедных американцев неразумно вынуждать платить за одежду больше, лишь бы спасти десятки тысяч рабочих мест на американских предприятиях легкой промышленности и также неразумно в долгосрочной перспективе позволять людям заниматься монотонным и опасным трудом, который может более эффективно выполнять машина, лишь бы у них была зарплата. Вместо того, чтобы бороться с неравенством как таковым, куда конструктивнее было бы сосредоточиться на конкретных проблемах, причиной которых его часто считают. Очевидно, что в первую очередь необходимо наращивать темпы экономического роста, поскольку это и увеличит доходы каждого и позволит перераспределять более существенные суммы. Тенденции прошлого века и результаты исследований, проведенных в различных странах мира, позволяют утверждать, что в решении и той, и другой задачи все более значительную роль будут теперь играть правительства. Они лучше всех приспособлены, чтобы инвестировать в образование, фундаментальные исследования и инфраструктуру, финансировать медицинское обслуживание и пенсии, что освободит американские корпорации от изнурительных обязанностей по социальному обеспечению своих сотрудников, а также выплачивать прибавки к зарплатам выше их рыночной величины, которая снижается для миллионов людей, несмотря на рост общего благосостояния. Следующей стадии исторического процесса совершенствования социального обеспечения может стать введение, безусловного базового дохода, или его близкого аналога – отрицательного подоходного налога. Эта идея витает в воздухе уже многие годы, и, возможно, ее время вот-вот настанет. Несмотря на некий социалистический оттенок, ее часто отстаивали экономисты, например, Милтон Фридман, политики, например, Ричард Никсон, и даже Штаты, например, Аляска, близкие к правому крылу. В наше время с этой идеей заигрывают эксперты любых политических убеждений. И хотя введение безусловного базового дохода отнюдь непростая задача, затраты и выгоды должны быть сбалансированы, а стимулы для образования, труда и риска сохранены. Его потенциальное значение невозможно отрицать. Он мог бы рационализировать запутанную систему скрытого государства всеобщего благосостояния и превратить медленно разворачивающуюся трагедию замена людей на роботов в залог будущего изобилия. Те обязанности, которые могут взять на себя роботы, как правило, не приносят людям большой радости, а выгоды в производительности, безопасности и количестве свободного времени могут стать настоящим благословением для человечества, если доступ к ним будет иметь достаточно широкий круг людей. Опасения по поводу аномии и бессмысленности существования, скорее всего, преувеличены. Согласно наблюдениям в регионах, где проводились эксперименты с гарантированным доходом, противовес им может быть найден в виде общественно полезной деятельности, которая не оправдана рыночными соображениями и которую не могут выполнять роботы, а также новых возможностей для продуктивного волонтерства и других форм эффективного альтруизма. Суммарным результатом тут может стать снижение неравенства, но это будет лишь побочным эффектом повышения уровня жизни всех людей, в частности, экономически уязвимых групп населения. Таким образом, экономическое неравенство не служит примером, отрицающим прогресс человечества. А мы с вами не живем в антиутопическое время, когда после многих веков роста благосостояния доход людей вдруг начал падать. Неравенство не означает, что нужно ломать роботов, поднимать за собой разводной мост, переходить к социализму или возвращать 1950-е годы. Позвольте мне подвести итог моему сложному рассказу о сложном вопросе. Неравенство – не то же, что бедность. Это не одно из базовых измерений человеческого процветания. При сравнении благополучия жителей разных стран Оно бледнеет на фоне показателей общего богатства. Рост неравенства – это не всегда плохо. В ходе побега от всеобщей бедности общество неизбежно становится более неравными, и такой неодновременный старт может повторяться всякий раз, когда человечество обнаруживает новые источники богатства. Равным образом снижение неравенства не всегда хороший признак. Эффективнее всего доходы людей выравнивают эпидемии, крупные войны, кровавые революции и распад государств. Как бы то ни было, со времен просвещения мы наблюдаем историческую тенденцию к росту благосостояния всех людей. Вдобавок к производству громадного количества богатств современные общества выделяют все большую долю этих средств на социальные блага для менее обеспеченных граждан. Глобализация и технологии вызвали из нищеты миллиарды? создали глобальный средний класс. Они снизили международное и всемирное неравенство, в то же самое время обогатив элиты, чьи аналитические, творческие или финансовые способности нашли спрос по всему миру. Благосостояние низших слоев населения в развитых странах выросло совсем не так сильно, но оно все же выросло, в частности потому, что их представители нередко переходят в один из более высоких слоев. Важную роль в повышении уровня их жизни играет социальное обеспечение, а также снижение стоимости и рост качества нужных им товаров. По каким-то параметрам мир стал менее равным, но параметров, по которым жизнь людей всей планеты улучшилась, все же больше».